Глава 19 В одной тысячи двухстах милях в городе Уинстон, штат Миссисипи, пришло время заняться делом и Кертису Ривердейлу. В корпорации Минерва Ривердейл представлял собой некое отклонение от общей нормы. Был кем-то вроде Белой Вороны. От остальных он отличался тем, что должность свою занимал здесь еще до того, как тюрьма перешла во владение корпорации. Обычно при покупке нового объекта руководство минервы от прежнего руководящего персонала избавлялось, либо задвигала его куда-нибудь на задний план, на какую-нибудь незначительную, не имеющую властных полномочий, чисто номинальную должность. А оставалось только подождать, когда скука, сопряженная с чувством унижения, доведет человека до того, что он подыщет себе работенку где-нибудь в другом месте а если попробует выступать, уволить по горячим следам вместе с третьей частью его сотрудников. Процесс начался как обычно. Новое начальство нагнало и расставило по местам целую кучу своих охранников. Людей, проверенных, людьми нервы, набранных из других предприятий компании. Специально отобранных для того, чтобы заменить тех, которых забраковали. Одновременно прошла и замена начальника тюрьмы. На его место был назначен новый, высокого роста, худощавый, сорокалетний, одевался как успешный банкир, а говорил точно диктор на радио. Он делал все, что обычно делает новый босс, всем своим видом демонстрируя, что способен одновременно ходить и говорить. Но в Уинстон жить он так и не переехал, и постоянно болел. Больше времени проводил в больнице, чем на работе, и через полгода не выдержал, уволился». А во время частых случаев отсутствия нового босса на работе его обязанности, пользуясь удобным случаем, исполнял Ривердейл и показал себя при этом человеком поистине бесценным, гибким и вполне здравомыслящим, способным вписаться в режим работы минервы с таким успехом, какого Хикс ни разу не замечал в других представителях среднего руководящего свина компании. Некоторые руководители исправительных учреждений относятся к делу, связанному с содержанием человека в неволе, так, словно управляют не тюрьмой, а супермаркетом. У них был странный подход к своему делу — положить им побольше, продать им дешевле. Но в корпорации Минерва использовали иной принцип. С самого начала у Хикса и Брокмана были совершенно иные взгляды на то, чем они занимаются. На себя они смотрели, как на неких старателей Старого Запада — У тех и других была одна и та же цель — отделить золото от мусора и грязи. Только для этого они использовали не лопаты, ведра и сита. у них была особая система. Они придумали ее и разработали сами, потом усовершенствовали и довели до ума, и использовали ее для тщательнейшего просеивания постоянного потока заключенных, присылаемых штатами, с которыми компания заключила контракты. Процесс начинался с работы с новыми осужденными, то есть с так называемой «свежей рыбкой». Юристы тщательно оценивали их личные дела, бухгалтеры анализировали состояние их финансов, специалисты по генеалогии внимательно изучали родословную каждого. Затем проводились квалификационные тесты, выявлялись заключенные, обладающие определенными навыками и талантами. Для оценки особенностей характера и личных качеств каждого привлекались психологи, отбирались наиболее подходящие экземпляры, а остальные вместе с другими заключенными отправлялись к врачам. С ними проводился длинный ряд процедур по сортировке и отбору. При необходимости назначался курс лечения, и после того, как каждый индивид был досконально изучен и классифицирован, выносилось решение, на какой именно его следует отправить объект. К первой категории заключенных относились те экземпляры, которые либо обладали потенциалом для возможной отмены приговора, либо их можно было использовать в целях пиара или же для извлечения выгоды. Их равномерно распределяли по всем объектам Минервы. Представители второй категории никаким особенным потенциалом не обладали. На сегодняшний день они составляли самую крупную группу заключенных, так сказать, основу «хлеб с маслом» корпорации. Контингент неинтересный, но необходимый. Наибольшая часть его представителей отправлялась в более старые тюрьмы Минервы, но некоторые, для видимости, были доставлены и в Уинстон. Третья категория заключенных была поменьше и поинтересней. Все ее представители отправлялись в Уинстон. И, наконец, четвертая категория численностью еще меньше. Она совсем не представляла никакого интереса. Зато была перспективна. В каждый отдельно взятый день эту группу частенько представлял всего один человек, иногда двое, а нередко вообще ни одного. В тот день в четвертой категории заключенных имелся один единственный экземпляр. Он в полном одиночестве пребывал в блоке «С-1», так называемом блоке изоляции с камерами-одиночками, которые все еще выборочно использовались. С него Ривердейл и начал свой обход». Надо будет провести кое-какие мероприятия по организации персонала, переработке, упаковке, распределению. То есть предстояла сложнейшая процедура, за которой требуется глаз да глаз. В расчете, что все пройдет гладко и в соответствии с планом на пятницу. Если же нет, то блок будет поставлен на консервацию на неопределенный период времени. И многие сотрудники Минервы распределятся по другим тюрьмам, где окажутся по другую сторону решетки. Джек Ричер покинул Джерардсвилл пешком, и шел он по той же дороге, по которой два дня назад в него прибыл. Шагая вперед, Ричард размышлял, как ему лучше добраться до места, куда он направлялся — город Уинстон, штат Миссисипи. Он впервые увидел название этого города в водительском удостоверении «Анджелы Сен-Врен», а раньше о нем никогда и не слыхивал. Ричард планировал заглянуть в библиотеку Джеррардсвилла, чтобы узнать об этом городишке побольше — Но пока они сидели на скамейке в Уайлз-парке, инспектор Хервуд достал свой мобильник, нашел в нем карту, если можно так выразиться, плохо различимую разноцветную путаницу дорог и прочих географических объектов на маленьком поцарапанном экранчике. Но Ричару этого оказалось достаточно, чтобы понять общее расположение этого города относительно прочих. Уинстон находился на самой границе штата в виде маленькой точечки. В изгибе реки Миссисипи, на восточном ее берегу. Найти дорогу, по которой надо топать в Уинстон, было теперь расплюнуть. Больше Ричара беспокоила мысль, сколько на это путешествие понадобится времени. Итак, у него было два трупа. Значит, как минимум один убийца разгуливал на свободе, плюс как минимум один его сообщник. И на тропе расследования с каждой минутой становилось все прохладнее. Энергии ему не занимать. Деньги в кармане тоже имелись, но вот со временем было туговато. Справа от него в чистое синее небо острыми пиками вонзались горы. Солнце уже понемногу разовело, и там же понемногу спускалось все ближе к самым высоким горным вершинам. Воздух все еще был теплый, но тень ричера, которая плясала и металась сбоку по неровной поверхности выцветшего асфальта, становилась все длиннее. Воздух застыл, не ветерка. Кругом было тихо. С тех пор, как он пересек границу города, мимо не проехало ни одного легкового автомобиля, ни фургона, ни грузовика. Одиночество Ричард обычно переносил с удовольствием, но только не в этот день, оно сейчас лишь усиливало его беспокойство. Ричард прибавил шагу. Через полминуты за спиной послышался шум, похожий на ляск и грохот товарного поезда, двигатель грузовика. Ричард оглянулся и увидел, что его догоняет пикап. Красного цвета, с тонированными стеклами и множеством хромированных деталей. Ричард уже где-то видел такой. Он остановился, отступил к краю дороги и стал ждать, когда грузовик с ним поравняется. Водитель резко дал по тормозам, остановился, секунду покачался на рессорах и стекло правой дверцы с жужжанием поехало вниз. За баранкой сидела Ханна Хэмптон. Правая рука ее лежала на руле. Она с улыбкой смотрела на Ричера. «Чего стоите? Открывайте дверь», — сказала Ханна. Ричер взялся за ручку и распахнул дверцу. Улыбка с лица Ханны сразу исчезла. Она подняла левую руку, прежде лежавшую между ее бедром и левой дверцей. В руке был зажат пистолет с коротким стволом, маленький такой пистолетик черного цвета, шириной в дюйм, ствол длиной три дюйма. «Вся длина меньше шести дюймов». «Ага», — подумал Ричард, — «Зик Р-365». Он из такого еще никогда не стрелял. Даже в руках не держал. Все эти компактные пистолеты стали популярны в стране уже после того, как он ушел из армии. Причем популярность подпитывалась тем, что такой ствол легко спрятать. Но про эту конкретную модель пистолета Ричард читал. И знал, что шутки с этим оружием плохи. А Ханна наставила ствол прямо на грудь Ричера. «Стоять!» — сказала она. «И не двигаться!» Постоянный клиент. Это святой Грааль всякого бизнеса. В нем можно не сомневаться, ему можно не задавать вопросов, от него не так-то просто отделаться. Лев Эмерсон рассчитывал на то, что люди, за которыми он охотится, управляют своей организацией, как и всякой коммерческой структурой хотя и не вполне обычный, Они не занимались рекламой, у фирмы не было своего логотипа, насколько ему было известно, не было своего сайта в интернете, не было банковских реквизитов для онлайн-платежей, как и приложения тоже. Не было официального представителя в массмедиа. медиа Существовал просто номинальный глава организации, а также собственное судно, куда приходят люди, когда не могут получить в другом месте то, что им нужно — Этому подставному лицу Эмерсон уже платил наличными в последний раз, когда имел с ними дело. Единственный раз, чтобы его сына Кайла доставили на это судно. Кайл, конечно, был в отчаянной ситуации, но того, что ему было нужно, так и не получил. А вместо этого получил то, что его и убило. В последний раз Эмерсон выложил много денежек. Это была ошибка, и он ее больше не допустит. «Связываться с этими людьми нельзя вообще» это было бы еще большей ошибкой. Но вот если бы подставной глава организации заглотил наживку, ошибку совершил бы именно он. Это уж точно, черт побери. Да, именно он и люди, на которых этот глава работает. А самое главное — те люди, что стоят за ними и контролируют источник отравы, убившей Кайла. Ведь Эмерсону хотелось не просто отрубить руку, которая протягивает людям отраву. Он хотел уничтожить весь организм этого зверя — испепелить каждую его клеточку, если бы только он заглотил наживку. Эмерсон вздохнул и нажал «Отправить». Ноутбук едва слышно тренькнул. Послание с экрана исчезло. Эмерсон представил его себе как несущийся по интернету поток единиц и нулей, перебрасываемый по всему миру одним неотслеживаемым сервером к другому, возможно, достигающий пункта назначения, возможно, и нет». Возможно, кем-то прочитываемый, возможно и нет. Может быть, звучащий для номинального главы организации вполне убедительно, играющий на его алчности, обходя любой даже вызывающий подозрения намек, с чего бы это столь недавний клиент вздумал снова вернуться на рынок. А может быть и нет. За долгие годы Ричард успел уже потерять счет тем людям, которые наставляли на него ствол пистолета. Человек с пальцем на спусковом крючке частенько бывает зол. Иногда испуган или решителен, или пребывает в эйфории, или испытывает облегчение. Порой профессионально обучен и спокоен. Но такого выражения лица, как у Ханны Хэмптон в эту минуту, Ричард в подобных ситуациях еще не видел. Она явно была смущена. — Простите меня, — сказала она, — мне кажется, что на девяносто девять процентов я не права что я сошла с ума. Но я должна знать наверняка». «Знать что?» спросил Ричард. «Зачем вы приходили к Сэму?» «Я говорил, зачем». «Вы рассказали мне какую-то байку. Откуда мне знать, что это правда?» «Вы же разговаривали с инспектором Хервудом. Он все подтвердил». Ханна помотала головой. «Нет, он подтвердил только то, чем вы занимаетесь. Расследуете убийство Анжелы, но не сказал, зачем». «Помогаю ему». «Зачем?» «Анжелу убили. Сэма тоже. Кто-то же должен заняться этим делом». «Да, этим должна заниматься полиция. Это их работа. Инспектору в этом помогает целый отдел. Для чего ему ваша помощь?» Он столкнулся с некоторыми организационными затруднениями. «Какими, например?» «Это не важно. Важно сейчас только вот что». «Хотите ли вы, чтобы убийца Сэма разгуливал на свободе или нет?» «А что, если тут все не так-то просто?» «Нет, тут именно все просто!» Ханна помолчала, но ствол так и не опустила. «У меня вот какая проблема», — сказала она. «Где-то в мозгу у меня верещит голос, но никак не хочет умолкнуть. И все повторяет, что вы единственный человек, который знает, что Анжелу убили». Вы единственный человек, кто знает, что у Сэма не было никакого сердечного приступа. Вы единственный, предположивший, что Анжела отправила Сэму какие-то тайные улики. И вы единственный, кто отправился на их поиски. Вот почему Хервуду и нужна моя помощь. Если только тут нет другого объяснения. Другого нет. А если бы вы нашли эти улики в квартире Сэма или в его почтовом ящике, что бы вы стали делать? «Передал бы их Хервуду?» «Точно бы передали. Вот в чем вопрос». «Думаете, я пытался раздобыть их для себя лично?» «Такая возможность существует. Вы должны это признать. У вас нет никакого законного права это делать. Официально вы здесь никто». «Так вы тоже считаете, что это я убил Анжелу, а потом и Сэма?» «Такой вы сделали вывод?» Ричард не спускал глаз с ее пальца, лежащего на спусковом крючке». Костяшка на нем побелела, но палец все не сгибался. «Пока». «Вы так много знаете о том, как погибли Анджела и Сэм, и почему?» «Мне этого недостаточно, но все, что узнал, я передал Хервуду, потому что я ему помогаю. Позвоните ему и задайте вопрос, правда ли это?» «Но если вы ему помогаете, почему тогда покидаете город? Вы отыскали улики?» Ханна смотрела Ричару прямо в глаза – и до нее вдруг дошло, что ни сумки, ни чемоданчика у Ричара нет, и карманы тоже не оттопыривались. «Вы что, уничтожили их?» «Нет». «Тогда почему вы уходите?» «Потому что здесь их не нашел, надо поискать в другом месте». «Где?» «В Уинстоне, штат Миссисипи». «Где жила Анжела?» «Где она работала и где наткнулась на проблему, которая привела ко всему этому». Ханна секунду молчала. «Вы будете искать тех, кто убил Сэма?» «Я попробую». «Обещаете?» «Даю слово». «Это для вас что-то значит?» Ричард кивнул. «А если найдете того, кто убил Сэма, что станете делать?» «Предоставлю ему возможность сдаться». «А если он не согласится?» «Это его проблема». Ханна опустила пистолет. «Ну хорошо, я вам верю, кажется, и я очень хочу, чтобы убийца Сэма был пойман. Я могу вам чем-то помочь? Можете подбросить меня до Денвера. Там есть станция автобусов дальнего следования». Послание Льва Эмерсона достигло-таки подставного шефа нужной организации, причем почти мгновенно, и застало его как раз в таком расположении духа, когда человек бывает очень доверчив. Впрочем, может быть, того обуяла алчность. Эмерсон не знал этого в точности, но вообще-то ему было наплевать, потому что тот человек ответил. Без колебаний, сразу же, без проволочек, четко и ясно. Его интересовали время, место и дата. Эмерсон отправил подтверждение, назначил встречу на следующий день в 10 утра. Потом посмотрел на сидящего напротив Гребера. «Велико доставить бочку», — сказал он, — «большую. Пора приготовить смесь».